ЭПИЛОГ Чрево тюрьмы Санте бурлило голосами заключенных. Вопли местной фауны, отголоски которых слышались в самых дальних коридорах, монотонный дневной гул, который постепенно затихал к ужину. Когда открывалась дверь, Милмон Банто сидел на койке, сложив руки на коленях — Его сокамерник лежал на верхней кровати, но приподнялся, услышав скрежет засова, который исполнял роль колокола в старых буржуазных домах, звонящего в праздничный час. Голова Банто повернулась, но плечи не двигались, как у филина. Взгляд его устремился на охранника, который сопровождал заключенного, ответственного за раздачу еды. Пронзительные глаза, словно рыболовные крючки, впились в глаза надзирателя. и крючки эти держали намертво. «Мне нужна отдельная комната», — ровным тоном, с леденящим равнодушием произнес Банто. Надзиратель чувствовал себя неуютно с этим заключенным, но все же постарался держаться так же уверенно, как и с остальными. «А утренние газеты и круассаны на завтрак не нужны?» — разбежался. В ярко-голубых глазах заключенного мелькнула тень, будто промчался чей-то силуэт. Надзирателя охватила странная тревога. Ему рассказывали об этом новичке, о его манере таращиться на собеседников. И надзиратель знал, что Милмон Банто – серийный убийца. С такими преступниками он уже имел дело. Однако этот, едва появившись в тюрьме, уже обзавелся громкой репутацией. Еду раздали, и надзиратель взялся за ручку двери. Не было ни малейшего желания оставаться в этой камере. Почему-то казалось, что воздух внутри жаркий, влажный и не хватает кислорода. Он толкнул дверь. Пока та не захлопнулась, глаза-крючки крепко держали его душу. Он поежился, задвигая засов. Маньяк ему сразу не понравился. Если уж кому и просить отдельную комнату, так это сокамернику отморозка. Но Габриэль и сам парень крутой, подбодрил себя надзиратель. Свирепый налетчик и безжалостный убийца полицейских. Похоже, не случайно эти двое оказались в одной камере. К Габриэлю нарочно подсадили этого типа, чтобы подгадить ему. Явно решили, пусть расплачивается за убийство фликов. Да, наверняка. Всякий раз, когда сюда привозили особенно мерзкого негодяя, тот оказывался наедине с Габриэлем, чтобы жизнь медом не казалась. Поразмыслив, надзиратель пришел к выводу, что это не такая уж хорошая идея запереть двух хладнокровных хищников в одной клетке. Что им помешает сговориться? Очень даже может быть... В тюрьмах такое сплошь и рядом заключенные выходят на свободу уже как члены преступной сети, которой не было, когда они попали за решетку. Нет, с Габриэлем такой фокус не пройдет. Этот хмырь сам себе хозяин и заправило. Второй такой же, по нему сразу видно. Два петуха в одном курятнике не споются. Надзиратель продолжил обход, а чуть позже во всех камерах одновременно погас свет. По ночам. В Санте никогда не бывает спокойно. Обязательно кто-нибудь вздумает заорать, особенно новички, но таких сразу затыкают. Однако дикие вопли, раздавшиеся около часа ночи, не имели ничего общего с привычной ночной вознёй. Заключенный, деливший камеру с доктором Милмоном Банто, надрывался так, что порвал себе голосовые связки, и крики перешли в задушенные причитания, натужные хрипы и бульканье. Все обитатели отчетливо слышали, как Габриэль зовет мамочку посреди этих чудовищных завываний. Затем раздались глухие удары тела о дверь, повторявшиеся снова и снова, пока не воцарилась страшная тишина. Коридоры наполнились суматошным топотом охранников, но было поздно. Всем заключенным до утра снились кошмары. Вернее, всем тем, кому удалось заснуть — Когда камеру открыли, Милмон Банто невозмутимо сидел на койке, сложив руки на коленях, а позади него взором охраны предстала омерзительная картина. «Поселите меня в отдельную камеру», — велел психиатр удивительно спокойным и строгим тоном. «Я люблю ждать в одиночестве».